Глава 9. Род графов Телек, один из самых знаменитых и древних в Румынии, занимал там выдающееся место еще до войны за независимость в XVI веке, в которой сыграл видную роль. Теперь от славного рода оставался единственный отпрыск — Франц Телек. Детство Франц Телек провел безвыездно в родовом замке, в родной семье, которая пользовалась большим значением в стране, благодаря богатству и древности происхождения. Жизнь они вели широкую и беззаботную, и только раз в год выезжали в соседний город, отстоявший всего на несколько миль от замка. Такой замкнутый образ жизни, разумеется, сильно отразился на воспитании единственного сына. Франц долго не мог отделаться от его последствий. У него был один учитель, старый итальянский священник, добросовестно передавший воспитаннику свои скудные познания по литературе, искусствам и наукам. Зато на охоте Франц не имел соперников. Он проводил целые дни в седле, бешено преследуя по лесам и долинам оленей, кабанов и других диких животных. Он не знал страха и препятствий. Графиня Телек умерла, когда сыну было пятнадцать лет. Граф скончался неожиданно, на неудачной охоте. В двадцать один год Франц осиротел. Горе Франца было безгранично. Он очень сильно любил родителей. Вся его нежность, все сердечные порывы сосредотачивались на них и ограждали от увлечения юности. Друзей у него не было. Воспитатель тоже давно уже умер, и Франц почувствовал мучительное одиночество. Он прожил еще три года в своем замке, не увеличивая круга знакомых. Он съездил только раза два в Бухарест по неотложному делу. В городе он не заживался, торопясь всегда домой. Такое существование не могло долго продолжаться. Франц почувствовал потребность расширить свои горизонты и постранствовать по белому свету. Молодому графу было около 23 лет, когда он предпринял первое путешествие. Он оставил Краевский замок на попечение старых слуг и покинул Валахию. Он взял с собой бывшего румынского солдата Роцка, служившего в замке уже 10 лет, делившего все его охотничьи победы. Роцка был храбрый человек, всецело преданный своему господину. Молодой граф решил объехать всю Европу, все столицы. Сознавая пробелы своего образования, он хотел их пополнить в столицах и больших научных центрах. Он отправился сначала в Италию, так как довольно хорошо говорил на языке своего воспитателя, и пробыл здесь четыре года. Он переезжал из Венеции во Флоренцию, из Рима в Неаполь и не мог оторваться от очаровавшей его страны. Торопиться ему было некуда. Он успеет побывать еще и во Франции, Германии, Испании, России и Англии, и, как ему казалось, приехав туда попозже, сумеет вынести даже больше пользы. Молодость же надо провести в поэтической Италии. Францу Телеку было 27 лет, когда он в последний раз приехал в Неаполь, рассчитывая провести здесь несколько дней по пути в Сицилию. Ею он хотел завершить свое первое путешествие, а затем отправиться в Краевский замок и отдохнуть около года. Совершенно непредвиденное обстоятельство не только разрушило его планы, но и повлияло на дальнейший ход всей его жизни. В течение прожитых в Италии лет молодой граф не сделал больших успехов в науках, которым не чувствовал влечения. Зато искусство очаровали его. Он приходил в восторг перед шедеврами художников во время посещения музеев в Неаполе, Венеции, Риме и Флоренции. Он увлекался музыкой и театром и не пропускал ни одного сколько-нибудь выдающегося спектакля. Во время его последнего пребывания в Неаполе и при обстоятельствах, о которых речь впереди, в его сердце родилось и выросло первое чувство любви. В это время в театре Сан-Карло пела знаменитая певица, производившая фурор благодаря прекрасному голосу и превосходной игре. Стилла не гналась за чужеземными лаврами и пела только в родной Италии произведения родных композиторов. 25-летняя Стилла славилась необычной красотой. Между тем знаменитая красавица, артистка с таким искусством передававшая на сцене душевные волнения, самые тонкие оттенки страсти и нежности, сама, как говорили, была совершенно чужда любви. Никому она не чувствовала влечения, ее взор не отвечал ни одному из взглядов, направляемых на нее из залы. Казалось, она жила искусством и только для искусства. С первого взгляда Франц был покорен Стиллой. Он забыл о поездке в Сицилию и остался в Неаполе, как бы прикованный невидимыми цепями. Много раз он добивался доступа к певице, но для него, как и для всех, ее дверь оставалась закрытой. Вскоре Из беззаботного, молодого человека он превратился в несчастнейшего из смертных. Он днем и ночью думал о Стилле, жил только в надежде ее снова увидеть. Его прекрасное здоровье пошатнулось, нервы расстроились. Можно себе представить, что бы с ним было, если бы у него появился соперник. Но он знал, что Стилла никого не любила, и это... Ему служило утешением. Среди бесчисленных поклонников артистки был один, который выдавался из общей массы. Это был человек лет 50-55, так, по крайней мере, предполагали. Он ни с кем не был знаком и держался особняком от высшего света, которому принадлежал. Никто не знал ни его фамилии, ни родины, ни прошлого. Его видели сегодня в Риме, завтра во Флоренции, смотря по тому, где была Стилла. У него была одна страсть, одно стремление — слушать знаменитую певицу. Франц Телек жил Стиллой с того дня, как ее увидел. Странный же незнакомец жил только, чтобы ее слышать целых шесть лет. Ему нужен был ее голос, как воздух. Он не искал встречи с нею вне сцены, никогда не пытался проникнуть к ней, не писал ей. Но всегда, когда она пела, он присутствовал в театре и уходил, как только она кончала, не интересуясь другими артистами. Кто был этот постоянный посетитель? Стилла тщетно старалась узнать. На ее впечатлительную натуру странно действовало присутствие этого таинственного посетителя, забившегося в глубь ложе с опущенной драпировкой. Она его не видела, но чувствовала его присутствие, которое ее так смущало, что она не слышала громких аплодисментов и неистовых браво. Мы уже говорили, что этот человек не искал с ней знакомства. Она, что очень важно, не существовала для него как женщина. Но все, что говорило об артистке, привлекало его внимание. Так он на вес золота приобрел ее портрет кисти знаменитого Миккель Григорио, воплотившего стилу в лучший из ролей. С этим странным человеком жил другой, не менее странный по имени Арфаник. Никто не знал, сколько ему лет, откуда он взялся, где родился. Он выдавал себя за непризнанного ученого, таланты которого не были оценены людьми. Общее мнение заключало, и не без основания, что это какой-нибудь неудачник-изобретатель, которого поддерживает богатый дилетант. Арфаник был среднего роста, худой, чудушный. На правом глазу, который он, должно быть, потерял во время химического или физического опыта, он носил всегда черную повязку. На носу красовались очки с одним стеклом для единственного его глаза, зеленоватого цвета. Во время одиноких прогулок он сильно жестикулировал. Можно было со стороны подумать, что он ведет беседы с незримым молчаливым слушателем. Странный миломан и не менее странный арфаник были очень известны в городах Италии, где они аккуратно появлялись с наступлением театрального сезона. Они возбуждали всеобщее любопытство, и хотя поклонник стиля не допускал к себе репортеров и интервьюеров, его имя стало, в конце концов, известно. Он был румын по происхождению и носил древнее баронское имя Рудольфа Горца. Так обстояло дело, когда молодой граф приехал в Неаполь. В течение двух месяцев театр Сан-Карло делал полные сборы. Успех Стиллы возрастал с каждым днем. Никогда еще она не была так хороша в своих разнообразных ролях, никогда не вызывала такого единодушного восторга. На каждом представлении Франц Телек занимал свое кресло, а барон Горц прятался в глубине ложи, проникаясь звуками небесного голоса, без которых, казалось, не мог бы существовать. Незадолго до этого в Неаполе прошел слух, которому публика не хотела, боялась верить. Говорили, что по окончании сезона Стилла навсегда покидает сцену. Как? Покинуть сцену в расцвете таланта, красоты, молодости? Но слух был верен. И барон Горц не подозревал, что он был отчасти причиной принятого артистка решения. Безмолвный, таинственный посетитель, хоть и невидимый в глубине ложи, вызывал у Стиллы непонятное нервное состояние, которого она не могла преодолеть. Как только она выходила на сцену, ею овладевало волнение, заметное и для публики, и подорвавшее мало-помалу ее здоровье. Она знала, что ей нигде не скрыться от барона, куда бы она ни поехала, Он последует за ней. Единственное средство избавиться от него — это покинуть сцену. Два месяца тому назад, еще до того, как распространился этот слух, Франц Телек решился на шаг, повлекший за собой самую ужасную катастрофу. Свободный, богатый, он добился знакомства со Стилой и предложил ей стать графиней Телек. Стилла давно уже знала о любви графа. Она знала его как порядочного человека, за которого с восторгом бы пошла любая девушка высшего круга. Она с радостью приняла его предложение, не скрывая глубокой симпатии, которую внушил ей красивый граф. Известие было верно. Стилла не появится больше на театральных подмостках. О свадьбе, которую подозревали, стали говорить открыто. Понятно, событие это возбудило много толков не только среди артистов, но и в высших итальянских кругах. Молодой граф, лишающий сцену лучшего ее украшения, вызвал сильное негодование, в котором немало места заняли зависть и ревность. В его адрес сыпались угрозы, на которые он, разумеется, не обращал внимания. Можно себе представить, что переживал барон, который лишался всего, что его привязывало к жизни. Пронесся слух, что он покушался на самоубийство. С этого дня Арфаник перестал бродить по улицам. Он не покидал барона Родольфа ни на шаг и даже несколько раз появлялся с ним в ложе, хотя, как и большинство ученых, он был совершенно равнодушен к искусству. Между тем дни протекали. Волнение не проходило. Наступил прощальный спектакль «Стиллы», выступивший в роли Анжелики в опере «Орландо». Двери театра осаждались тысячной толпой. Опасались враждебных манифестаций в адрес графа Телика. Если не во время спектакля, то по окончании его. Барон Горц занял обычное место в глубине ложи. Арфаник был с ним. Стилла появилась, взволнованная, более обыкновенного. Она вскоре оправилась, увлеклась ролью и передала ее с неописуемой гениальностью и вдохновением. Во время представления граф стоял за кулисой. Он еле владел собой от нетерпения, проклинал в душе длинные акты, аплодисменты, вызовы, затягивающие спектакль. Как ему хотелось поскорее вырвать, будущую графиню телек и увести ее далеко далеко туда где она будет принадлежать ему одному наконец наступила сцена смерти анжелики никогда чудная музыка арканате не казалась такой мелодичной никогда голос стилы не был проникнут такими глубокими сердечными нотами казалось Она всю душу вкладывает в пение, а между тем, несмотря на полноту звука, казалось временами, что ее голос вот-вот разобьется. Голос, которого никто больше не должен был слышать. В этот момент решетка ложи барона Горца опустилась. Показалась неожиданная странная голова с седеющими волосами и пламенными глазами. Лицо было мертвенно-бледно. Стила произносила как раз знаменитую музыкальную фразу «Яна Марата Мио куоре Треманте Воглио Морире». Внезапно она остановилась. Страшное лицо барона Горца ее испугало. Непонятный ужас сковал ее члены. Она быстро поднесла к губам платок, который окрасился кровью. Она покачнулась и вдруг упала. Взволнованная, перепуганная публика встала с мест. Страшный крик вырывается из ложи барона Горца. Франц бросается на сцену, поднимает Стилу, смотрит на нее, называет по имени «Умерла! Умерла!» — кричит он. «Она умерла!» Стила умерла. У нее в груди порвался сосуд. Ее пение замолкло с последним вздохом. Молодого графа привезли в отель в таком состоянии, что опасались за его рассудок. Он не мог присутствовать на похоронах стилы, собравших все местное население. На кладбище Кампо-Санто-Нуово, где была погребена певица, на памятнике из белого мрамора выграверно только ее имя. «Стилла». В день похорон вечером на кладбище пришел человек. Глаза его дико блуждали. Губы были сжаты. Голова опущена. Он долго смотрел на место, где покоилась Стилла. Он прислушивался, как бы надеясь еще раз услышать чарующий голос певицы. Это был Рудольф Горц. В ту же самую ночь... Барон Горц и Арфаник покинули Неаполь. С тех пор никто не знал, куда они делись. На следующий день молодой граф получил письмо, содержавшее лаконичную угрозу. — Это вы ее убили. Берегитесь, граф Телек. Рудольф Горц.